Глава третья. По вторникам у Елены обедали господин Рамбо и аббат Жув. В начале её вдовства они с дружеской бесс церемонностью приходили незваные и садились за стол, чтобы хоть раз в неделю нарушить уединение, в котором она жила. Потом эти обеды по вторникам сделали твёрдо установленным правилом. Участники их встречали словно по обязанности, ровно в 7 часов. Всегда с той же спокойной радостью. В этот вторник Элен, не желая упустить последние лучи заката, сидела у окна за шитьём в ожидании своих гостей. Она проводила здесь дни в сладостном тихом покое. На этих высотах шумы города замирали. Элен любила эту просторную комнату, такую безмятежную, с её буржуазной роскошью, палесандровой мебелью и синим бархатом обивки. Когда её друзья, взяв на себя все хлопоты, устроили её здесь, она первые недели страдала от несколько леповатая роскоши, в которой господин Рамбо исчерпал свой идеал художественности и комфорта. К искреннему восхищению аббата, отступившего перед непосильной для него задачей. Но в конце концов Элен стала чувствовать себя очень счастливой в этой обстановке, ощущая во всех вещах что-то крепкое и простое как её собственное сердце. Тяжёлые портьеры, тёмная массивная мебель усугубляли её спокойствие. Единственным развлечением, которое Элен позволяла себе в долгие часы работы, было бросить порой взгляд на обширный горизонт, на громаду Парижа, расстелавшего перед ней волнующееся море своих крыш. Из её уединённого уголка открывалась эта безбрежность, Мне больше ничего уже не видно, мама, сказала Жанна, сидевшая рядом с ней на скамеечке. Девочка опустила шельё на колени, глядя на заливаемый тенью Париж. Обычно она была очень тиха. Матери приходилось спорить с ней, чтобы уговорить её выйти на улицу по строгому предписанию доктора Бадена. Элен ежедневно отправлялась с дочерью на 2 часа в Булонский лес. Это было их единственной прогулкой. За полтора года они и трёх раз не побывали в Париже. Нигде девочка не казалась веселее, чем в этой просторной синей комнате. Матери пришлось отказаться от мысли учить её музыке. Когда умолкала шарманка, игравшая в тиши квартала, Элен заставала дочь трепещущей с важными глазами. Сейчас она помогала матери шить пелёнки для бедных детей в приходе аббата Жоф. Уже совершенно стемнело. Вошла Розали с лампой, вся захваченная пылом стрипни, она казалась взволнованной. Обед по вторникам был здесь единственным событием в неделю, нарушавшим обычный ход жизни. Разве наши гости не придут сегодня с ударыня? спросила она. Элен посмотрела на стеновые часы. Без четверти 7 сейчас придут. Розали была подарком Абатажов Он привёл её к Элен прямо с Орлианского вокзала в день её приезда, так что она не знала ни одной парижской улицы. Её прислал ему бывший товарищ по духовному семинарию, сельский священник в Воссе. Она была приземистая, толстая, с круглым лицом под узким чепчиком, с чёрными жёсткими волосами, приплюснутым носом и ярко-красными губами. Розали была мастерицей готовить лёгкие и изысканные блюда. Недаром она выросла в доме священника, но попечение своей крёстной матери, его служанки. А вот господин Рамбо, сказала она, идя отворять дверь даже прежде, чем успел раздаться звонок. В дверях показался господин Рамбо, высокий и плечистый, с широким лицом провинциального нотариуса. Хотя ему минуло всего сорок пять лет, голова у него была седая, но большие голубые глаза сохранили удивлённое, детски наивное и кроткое выражение. «А вот и господин Аббат. Все в сборе!» — воскликнула Розали, снова открывая дверь. Пожав руку Элен, господин Рамбо молча сел, улыбаясь и, видимо, чувствуя себя как дома. Жанна тем временем бросилась на шею Аббату. "Здравствуй, дружок", сказала она. "Я была очень больна. Очень больна, детка". Оба гостя встревожились, особенно аббат, маленький, сухощавый и большеголовый человек с угловатыми движениями, небрежно одетый. Его прищуренные глаза расширились и засияли пленительным светом нежности. Жанна, оставив одну руку в его руке, протянула другую господину Рэмбо. Оба не отрывали от неё встревоженного взора. Элен пришлось рассказать о припадке. Абат чуть не рассердился, почему его не известили. Они настойчиво расспрашивали. Теперь-то, по крайней мере, всё кончено. Ничего больше с девочкой не было, Элен улыбалась. Вы любите её больше, чем я, послушаешь вас испугаешься, сказала она. Нет, больше она ничего не чувствовала. Только иногда боли в руках и ногах, тяжесть в голове. Но мы энергично за всё это примемся. Кушать подано, объявила служанка. Мебель в столовой: стол, буфет, восемь стульев была из красного дерева. Разали задернула тёмно-красные репсовые шторы. Простая висячая лампа из белого фарфора в медном кольце освещала накрытый стол, симметрично расставленные тарелки и дымящийся суп. Каждый вторник обеденный разговор вращался вокруг всё тех же тем. Но на этот раз, естественно, заговорили о докторе Деберле. О баджуф отозвался о нём с большой похвалой, хотя врач и не отличался благочестием. Он считал, что Деберле человек с прямым характером и добрым сердцем, прекрасный отец и муж словом подаёт наилучший пример другим. Жена его также была, по мнению аббата, милейшим существом, а несколько порывистые её манеры плод своего образного парижского воспитания. В общем, это прелестное читам. Элен была отрадно слышать это. Она была того же мнения о докторе и его жене. Слова аббата поощряли её не прерывать отношений, завязавшихся у неё с сэром Деберль. И вначале несколько пугавших её. Вы слишком уединяетесь, заявил священник. Несомненно, поддержал его господин Рамбо. Ален смотрела на них со своей спокойной улыбкой, как бы говоря, что для неё достаточно их общества, и что она опасается новых дружеских связей. Но уже пробило 10 часов. Оба с братом взъелись за шляпы. Жанна уснула поодаль в кресле. Они на мгновение наклонились над ней и удовлетворенно покачали головой, видя, как безмятежно она спит. Потом на цыпочках удалились. В передней они промолвили в полголоса. «До следующего вторника». «Я и забыл», — пробормотал Аббат, поднимаясь на две ступеньки назад по лестнице. «Тетушка Фитю заболела». «Вам следовало бы навестить её». «Я схожу к ней завтра», — сказала Элен. Аббат охотно посылал её к своим бедным. У них бывали по этому поводу долгие беседы в полголоса. Свои особые дела, в которых они понимали друг друга с полуслова и о которых никогда не говорили при других. На следующий день Элен вышла из дому одна, Мана избегала в этих случаях брать с собой Жанну, с тех пор, как девочка целых 2 дня не могла избавиться от нервной дрожи, побывав с матерью у нищего, проличного старика. Элен прошла по улице Винес, свернула на улицу Ренуар, а затем спустилась по водному проходу. То была странная лестница, стиснутая между каменными оградами садов. Крутая улочка, спускавшаяся с высот по си к набережной. Внизу, в ветхом доме, жила тетушка Фитю. Она занимала освещенную круглым слуховым окном мансарду, где едва умещались убогая кровать, колченогий стол и продранный соломенный стул. «Ах, добрая моя барыня!» — застонала она, увидев Элен. Тетушка Фитю лежала в постели. «Ах, добрая моя барыня!» — застонала она, увидев Элен. Тучная, несмотря на нужду, словно распухшая, с одутловатым лицом, она натягивала на себя деревенелыми руками рваное одеяло. У нее были маленькие лукавые глазки, плаксивый голос. Ее притворное смирение изливалось в шумном потоке слов. «Спасибо вам, добрая барыня! Ой-ой-ой, как больно! Будто собаки рвут мне бок!» Эй-ей. У меня какой-то зверь в животе сидит. Вот здесь, видите? Кожа цела, болезнь в самом внутри. Ой-ой-ой. 2 -ой -ой. дня мучаюсь без передышки. Господи, можно ли так страдать? Спасибо, доброе баранье. Вы не забываете бедняков. Это вам зачтётся. Да, да, зачтётся. Елен села, заметив дымившийся на столе горшочек с настоем из трав, она наполнила стоявшую рядом чашку и подала её больной. Возле горшочка лежал пакетик сахара, два апельсина, сласти. Вас навестили, спросила она. Да, да, одна дамочка. Да, разве они понимают? Не это бы мне нужно. Ах, будь у меня немножко мяса. Соседка сварила бы мне мясной суп. Ой-ой. Ещё пуще разболелась. Право, точно собака грызёт. Ах, будь у меня немного бульёону. Скорчившись от боли, старуха, однако, не переставала следить лукавыми глазками за Елен, шарившей у себя в кармане. Увидев, что она положила на стол монету в 10 франков, Тётушка Фетю заохохла ещё громче, пытаясь в то же время приподняться, не переставая корчиться, она протянула руку. Монета исчезла. Старуха продолжала причитать. Господи, опять схватила. Нет, мне дольше не вытерпеть. Господь наградит вас, доброе баранье. Я попрошу его, чтобы он наградил вас. А-а. Вот теперь колит по всему телу. Господин аббат обещал мне, что вы придёте. Вы одна понимаете, что нужно больному человеку. Я куплю места. Вот и бок разболелся. Помогите мне, не могу больше, не могу. Она пыталась повернуться, сняв перчатки, Елена схватила её как можно бережнее и уложила. Не успела она выпрямиться, как дверь открылась. И Элен покраснела от неожиданности, увидев перед собой доктора Деберля. Значит, и у него были посещения, о которых он умалчивал. Э- это господин доктор, бормотала старуха. Какие вы все добрые. Да благословит Господь вас всех. Доктор молча поклонился Элен. Стои минуты, как он вошёл, тётушка Фитью перестала громко охать. А только подобно страдающему ребёнку неумолчно издавала слабый хриплый стон. Она сразу заметила, что добрая барыня и доктор знакомы друг с другом, и уже не сводила с них глаз, перебегая взглядом от одного к другому. По бесчисленным морщинкам её лица было видно, что мысль её напряжённо работает. Врач задал ей несколько вопросов, выстукал правый бок, Повернувшись к Элен, снова севший на стул, он сказал в полголоса. «У неё воспаление печени. Через несколько дней она будет на ногах». Он набросал несколько строчек в своём блокноте и, вырвав страничку, сказал тётушке Фитю. «Вот, пусть кто-нибудь отнесёт это в аптеку на улицу Пассе. Вам дадут там лекарства. Принимайте каждые два часа по ложке». Старуха опять начала рассыпаться в благодарностях. Эллен продолжала сидеть. Врач, казалось, медлил, вглядываясь в её глаза, когда их взоры встречались. Потом он поклонился и ушёл. Из скромности первым. Не успел он спуститься до следующего этажа, как тётушка Фитю снова принялась стонать. «Ах, что за славный врач! Только бы его лекарство помогло!» Мне бы исталочь свечу с садуванчиками. Это выгоняет воду из тела. Да, вы можете смело сказать, что знаете славного врача. Вы, может быть, давно уже знакомы с ним. Господи, до да чего мне пить хочется. Всё он утро как огнём палит. Он ведь женат. По заслугам бы ему добрую жену и деток красивых. «Все-таки приятно видеть, что добрые люди друг друга знают». Элен встала, чтобы подать ей напиться. «Ну, до свидания, тетушка Фитюм», — сказала она. «До завтра». «Вот-вот, какая вы добрая! Если б мне хоть немного белья... Видите рубашку? Пополам разодрана. Лежу, можно сказать, на гноище». Ничего, Господь наградит вас за всё. Придя на следующий день к тётушке Фитью, Элен уже застала там доктора Деберля, сидя на стуле, он писал рецепт. "Теперь, господин доктор, у меня там всё будто свинцом налито", плаксиво приговаривала старуха. "Право, у меня в боку кусок свинца весом фунтов в фунтов 100. Повернуться не могу". Увидев Элен, она затараторила во всё. А, вот и доброе барыня. Я так и говорила дорогому своему доктору. Она придёт, хоть небо на землю упади, всё равно придёт. Настоящая святая, ангел небесный и красавица, такая красавица, что прямо хоть на колени становись посреди улицы, когда она проходит. «Добрая моя барыня, все не лучше мне. Теперь у меня здесь будто свинцом налито». «Да, я ему все рассказала, что вы для меня сделали. Сам император и тот большего бы не сделал. Ах, только злой человек может не любить вас. Только самый, что ни на есть злой». Она сыпала словами, полузакрыв глаза, перекатываясь головой по подушке, Доктор улыбался смущённой Элен. "Я принесла вам немного белья, тётушка Фитью", проговорила она. "Спасибо, спасибо. Господь наградит вас". Вот и милый доктор тоже. Он больше делает добра бедноте, чем все те, кто это делает по должности. Вы и не знаете, что он лечит меня уж пятый месяц тот и лекарство, и бульон, и вино. Немного на свете богатых людей, таких как он, обходительных с каждым. Тоже ангел Божий. Ой-ой-ой, у меня будто целый дом в животе. Теперь доктор казался смущённым. Он встал, чтобы уступить стул Елен, но та, хотя и пришла с намерением провести у больной четверть часа, отказалась. Спасибо, доктор, я спешу. Тем временем тётушка Фитью по-прежнему перекатывалась головой по подушке, вытянула руку, пакет с бельём исчез где-то в постели. Потом она продолжала свою болтовню. Вот уж можно сказать, что вы пара. Не в обиду вам это говорю, а потому что правда. Кто видел одного из вас, видел и другого. Добрые люди понимают друг друга. Господи, дайте мне руку. Повернуться бы мне. Да, да, они понимают друг друга. До свидания, тётушка Фитюм, сказала Елена, уходя. Вряд ли я зайду завтра. Однако на следующий день она вновь поднялась в мансарду. Старуха дремала. Проснувшись узнав, и узнав Элен, которая сидела вся в чёрном на стуле, она воскликнула. «Он был у меня. Не знаю уж, что он мне прописал такое, только я одеревенела, как палка. Поговорили о вас. Он расспрашивал и про то, и про сё. И часто ли вы грустны, и всегда ли у вас такое лицо, как Давича. Уж такой он добрый». Выжидая, какое действие и её слова произведут на Элен, она замедлила свою речь с тем ласкательно беспокойным выражением на лице, какое бывает у бедняков, желающих сказать что-либо приятное своему благодетелю. Казалось, она заметила на лбу доброй барыни морщинку неудовольствия. Её толстое, обдутловатое лицо, зоркое и оживлённое, вдруг потухло. Спалю я всё, пробормотала Анна. Меня, может быть, отравили. Одна женщина на улице Благовещения умерла от того, что аптекарь дал ей одно лекарство вместо другого. На этот раз Элен провела у тётушки Фитью около получаса, слушая её рассказы о Нормандии, где она родилась, и где пьют такое густое молоко. Вы давно знаете доктора? небрежно спросила она, помолчав. Старуха, лежавшая на спине, полуоткрыла глаза и снова закрыла их. "Ещё бы", ответила она понизив голос. "Его отец лечил меня ещё до сорокового восьмого года, а сын приходил вместе с ним. Мне говорили, что отец его был праведником. Да, да. Малос чудаком был. Сын видите ли, ещё лучше. Когда он к тебе прикасается, кажется, что у него бархатные руки. Вновь наступило молчание. Я вам советую выполнять всё, что он вам скажет, промолвила Элен. Он очень знающий человек. Он спас мою дочь. Но «Ну, ещё бы, воскликнула тётушка Фитио, оживляясь. Ему-то поверить можно. Он воскресил одного мальчика, которого уж на кладбище хотели тащить. Хотите или нет, а я всё-таки скажу. Другого такого, как он, не найти. Везёт мне. Всегда попадаю на самых что ни на есть хороших людей. Каждый вечер благодарю за это Господа. Не забываю вас обоих. Уж будьте спокойны. Вместе поминаю вас в молитвах. Да, наградит вас Бог, и да пошлёт вам всё, чего бы вы не пожевали. Да, осыплет он вас своими сокровищами. Да, уготовит он вам место в раю. Она приподнялась и, набожно сложив руки, казалось, возносила к небесам необычайно пылкие моления. Молодая женщина не останавливала её, она даже улыбалась, Заискивающая болтовня старухи навивала на неё мирную дремоту. Уходя, Елена обещала подарить ей чепчик и платье в тот день, когда она встанет с постели. Всю неделю Елена не переставала заботиться о тётушке Фитю. После полуденное посещение мансарды вошло у неё в привычку. Почему-то ей особенно полюбился водный проход. Ей нравилась прохлада и тишина этого крутого спуска всегда чистая мостовая, которую обмывал в дождливые дни не звергавшийся сверху поток. Там она испытывала странные ощущения, глядя, как ускальзает вниз почти отвесный скат прохода, обычно пустынного, известного лишь нескольким обитателям соседних улиц. Потом, решившись, она вступала в него, пройдя под сводом дома, выходящего на улицу Ренуар. И не спеша спускалась по семи этажам широких ступеней, вдоль которых протекает ручей с каменистым ложем, занимающим половину узкого ската. Справа и слева выпячивались каменные ограды садов, покрытые серым лишайем. Протягивались ветви деревьев, нависала густая листва, кое-где широким покрывалом раскидывался плющ. Среди всей этой зелени, сквозь которую лишь там и сям проглядывало синего неба, царил зеленоватый полусвет, мягкий и нежный. Спустившись до половины улочки, Лена останавливалась, чтобы перевести дух. Она вглядывалась в висевший там фонарь, вслушивалась в смех, долетавший из садов, из-за дверей, которых она никогда не видела открытыми. Порой вверх поднималась старуха, держась за укреплённые у правой стены железные перила, чёрные и блестящие. Проходила дама, опираясь на зонтик как на трость. В атага мальчишек мчалась вниз с туча башмаками. Но почти всегда она оставалась одна, и какое-то властное очарование облекало в её глазах эту уединённую тенистую лестницу, похожую на дорогу, проложенную в густом лесу. Спустившись до конца, она оглядывалась назад, и лёгкий страх охватывал её при виде этого почти отвесного ската, по которому она отважилась сойти. Входя к тётушке Фитю, она ещё сохранила в складках одежды свежесть и тишину водного прохода. Трощёба, где ютилась нужда и страдания, уже не оскорбляла её взор. Она держалась там, как у себя дома открывала слуховое окно, чтобы проветрить комнату, передвигала стол, когда тот мешал ей. Многота этого чердака, стены, выбеленные известью, колченогая мебель возвращали её мысли к той простой жизни, о которой она иногда мечтала в девичьи годы. Но больше всего её прельщало то чувство растроганности, которое охватывало её там. Гроль сиделки, непрерывные стоны старухи, Все, что она видела и слышала вокруг себя, вызывало в ней трепетное чувство бесконечной жалости. К концу недели она уже с явным нетерпением ждала прихода доктора Диберля. Она расспрашивала его о состоянии здоровья тетушки Фитю. Затем они несколько минут беседовали на другие темы, стоя рядом, спокойно глядя друг к другу в лицо. Между ними зарождалась близость. Они с удивлением убеждались в сходстве своих вкусов. Часто они понимали друг друга без слов, сердцем, внезапно переполнявшимся одинаковым чувством сострадания. И для Элен не было ничего сладостнее этой симпатии, которая возникла вне обычных людских отношений и которую она поддавалась без сопротивления, размягчённая состраданием. Сначала она боялась доктора В гостиную у него она сохранила бы свойственную ей недоверчивую холодность. Но здесь они были вдали от света, деля друг с другом единственный стул, почти счастливы от всей этой бедности и убогости, которая трогая их сердца, сближала их. Через неделю они знали друг друга так, будто годами жили вместе. Их доброта, сливаясь воедино, наполняла ярким светом жалкую каморку тётушки Фитю. Старуха однако поправлялась чрезвычайно медленно. Слушая её жалобы на то, что теперь у неё свинцом налиты ноги, доктор удивлялся и укорял её замнительность. Она всё так же стонала, лежала на спине, перекатываясь головой по подушке. Порой она закрывала глаза, как бы желая предоставить доктору и Элен полную свободу. Однажды она даже казалась заснула но из-под опущенных век зорко следила за ними уголком своих маленьких чёрных глаз. Наконец ей пришлось встать с постеля. На следующий день Элен принесла ей обещанное платье и чепчик. Когда явился доктор, старуха вдруг воскликнула. «Бог ты мой! А соседка-то сказала, чтобы я присмотрела за её супом!» Она вышла и закрыла за собой дверь, оставив доктора и Элен наедине. Сначала они продолжали начатый разговор, не замечая закрытой двери. Доктор уговаривал Елен заходить на час другой, в послеполуденное время в его сад на улице Винес. "Моя жена на днях отдаст вам визит", сказал он. "Она поддержит моё приглашение. Это было бы очень полезно для вашей дочери". "Да я и не отказываюсь, его все не требую, чтобы меня приглашали с особой торжественностью" возразилась, смеясь Елен. Я только боюсь быть навязчивой. Ну, там увидим. Они продолжали беседовать. Наконец, доктор удивился. Куда это она запропастилась? Уже четверть часа как она вышла присмотреть за супом. Тут Елен заметила, что дверь закрыта. Сначала она не придала этому значения, она говорила о госпоже де Берль, отзываясь о ней с горячей похвалою. Но доктор беспрестанно поворачивал голову в сторону двери, и Элен в конце концов почувствовала себя неловко. «Как странно, что тетушка Фитю не возвращается», — сказала она в полголоса. Разговор прервался. Элен, не зная, что делать, открыла слуховое окно. И когда она снова обернулась к врачу, их взгляды уже не встретились. В окно слышался смех детей. Возсаков в небе обрисовывалась голубая луна. Они были совершенно одни, скрытые от всех взоров. Лишь эта круглая оконца видела их. Дети вдали умолкли, наступило трепетное молчание. Никому бы не пришло в голову искать их на этом заброшенном чердаке. Их смущение всё усиливалось. Элен, недовольная собой, пристально посмотрела на доктора. «У меня масса визитов», — сказал он тотчас же. «Раз она не возвращается, я уйду». Он ушел. Элен присела на стул. В тот же миг явилась тетушка Фитюм, невероятно многоречивая. «Ох, с места не могу сдвинуться. У меня закружилась голова». «Так он ушел, этот милый доктор?» «Да уж, удобств здесь нет. Вы оба ангелы небесные». Что соглашаетесь тратить время на такую несчастную, как я? Но Господь наградит вас за всё. Сегодня боль спустилась в пятки. Мне пришлось присесть на ступеньку. А я вас не слыхала. Вы здесь сидели так тихо. Стольги бы мне. Боть у меня хоть одно кресло. Матрас мой уж больно плох. Мне стыдно, когда вы приходите. Всё, что здесь есть, ваше. Я за вас готова во огонь кинуться, если нужно. Господь знает это. Я ему уж много раз говорила: "Господи, сделай так, чтобы доброму доктору и доброй барыне выпало исполнение всех их желаний. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь". Слушая её, Елена ощущала странную неловкость. Вспухшее лицо тётушки Фетёвы вызывало в ней смутное беспокойство. Ни разу ещё она не испытывала в этой тесной каморке такого тягостного чувства. Она видела теперь её отталкивающую бедность, страдала от недостатка воздуха, от всего того унизительного, что связано с нищетой. Она поспешила уйти. Благословения, которые тётушка Фитё растачала ей в рассвет, возбуждали в ней неприятные ощущения. Другое грустное впечатление ожидало её в водном проходе. Посредине него справа виднелась у стены углубление, заброшенный колодец, прикрытый решёткой. Последние два дня, проходя, она слышала в глубине его мяуканье кошки. Теперь, когда она поднималась вверх, вновь послышалось мяуканье но уже столь отчаянная, что в нём звучала агония. Мысль, что бедное животное, брошенное в колодец, мучительно умирает там от голода, вдруг потрясла сердце Элен. Она ускорила шаг, чувствуя, что долго не отважится теперь спускаться по лестнице прохода и с боязни услышать это предсмертное мяуканье. Был как раз вторник. Вечером в семь часов, когда Элен дышевала детскую распашонку, прозвучали обычные два звонка, и Розали открыла дверь со словами: "Сегодня первым пришёл господин Абат, а вот и господин Рамбо". Обед прошёл очень весело. Жанна чувствовала себя значительно лучше, и братья, облававшие её, уговорили Елену при к запрещению доктора Бадена дать девочке немного салата. Она обожала его. Потом, когда прошли в другую комнату, Жанна, набравшись храбрости, повисла на шее у матери, шепча. «Прошу тебя, мамочка, возьми меня завтра с собой к старухе». Но аббат и господин Рамбо первые стали ее укорять. Ей нельзя ходить к беднякам, потому что она не умеет себя вести у них. Последний раз она дважды упала в обморок, и в течение трех дней, даже во сне, из распухших глаз ее текли слезы. Нет, нет, уверяла она. Я не буду плакать, обещаю тебе. Мать поцеловала её. Ити не зачем, милочка, сказала она. Старуха поправилась. Я никуда уже не буду ходить. Буду целыми днями с тобой.